На вокзале все плакали — мать, бабушка, дедушка, мы с сестрой — все, кроме него. — Видишь, — сказал Йозеф, показывая на дым от паровоза, похожий на развивающийся флаг, — они только что прибыли в Кислинген. Сейчас дедушка отправится в аббатство, и там ему скажут то, что, собственно говоря, ты должен был сказать сам. — Я стер меловые буквы между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра, а также маленький Икс в погребе-подворье для паломников. Он их не найдет, никогда не обнаружит и ничего не узнает от меня. Три дня фронт проходил между Деклингеном и городом, — сказал Йозеф. И мы с фрау Клошграбе молились по вечерам за дедушку. Потом он явился вечером из города, бледный и грустный. Таким я его еще никогда не видел. Он ходил с нами смотреть на разваленное аббатство, бормоча то же, что бормотали крестьяне, то же, что бабушка постоянно бормотала в бомбоубежище. Зачем, зачем, зачем, зачем? Наверное, он был счастлив, что ты помогаешь восстанавливать аббатство. — Да, — сказал Йозеф, — но я не могу больше давать ему это счастье. Не спрашивай, почему. Не могу, и все. Он поцеловал Марианну, зачесал ей за ухо прядь волос и еще раз провел рукой по ее волосам, стряхивая с них сосновые иглы и песчинки. Отец вскоре вернулся из плена и забрал нас в город, — Несмотря на протесты дедушки, который уверял, что для нас было бы куда лучше, если бы мы росли не среди развалин. Но отец говорил, «Я не могу жить в деревне и хочу, чтобы мои дети были со мной. Я их почти не знаю». Мы его тоже не знали и первое время дичились. Мы чувствовали, что дедушка тоже боится отца. В то время все мы разместились в дедушкиной мастерской» потому что наш дом был непригоден для жилья. На стене в мастерской висел громадный план нашего города. Все разрушенные здания были отмечены на нем жирными черными значками. Делая уроки за дедушкиным чертежным столом, мы часто прислушивались к тому, что говорили отец, дедушка и другие взрослые, толпившиеся перед планом. Они часто спорили потому что отец всегда повторял одно и то же. Все это долой, взорвать. И чертил букву «Х» рядом с очередным черным значком. А остальные всегда возражали ему. Боже, избави, это невозможно. Отец говорил, сделайте это до того, как в город вернутся люди. Сейчас здесь еще пусто, и вам не надо ни с кем считаться. Сметите все это с лица земли. Но остальные отвечали ему, — этот оконный проем сохранился еще с 16 века, а эта стена часовни с 12 века. Тогда отец бросал грифель и говорил, — Хорошо, поступайте, как знаете. Но поверьте мне, вы еще раскаетесь. Поступайте, как знаете, но меня увольте. Ему отвечали, — Дорогой господин Фемель, вы наш лучший специалист-подрывник. Вы не можете бросить нас на произвол судьбы. Отец отчеканивал. И все же я брошу вас на произвол судьбы, если мне придется считаться с каждым древнеримским курятником. По-моему, стены — это стены. И поверьте, они отличаются друг от друга только тем, прочные они или нет. К черту, взрывайте эту дрянь, и все сразу встанет на место». Когда они ушли, дедушка засмеялся и сказал, — О, Боже, ты ведь должен понять их чувства. Но отец тоже засмеялся и ответил, — Я понимаю их чувства, только я их не уважаю. А потом добавил, — Пошли, деть, купим шоколаду. И он отправился с нами на черный рынок. Там он купил себе сигареты, а нам шоколад. Мы входили с ним в темные полуразрушенные подъезды домов, поднимались по лестницам. Отец хотел купить еще сигары для дедушки».